Телега плелась медленно, раскачиваясь на кочках из пожухлой травы. Монотонное и неспешное движение обеспечивал волосатый буйвол. Трое охранников, плетущихся рядом с парой телег, со злостью поглядывали на извозчиков, недовольно перешептывались, но ни одного намека на желание залезть в телеге не показывали. И еще три серебряных тали. Продолжал убеждать один извозчик другого, показывая ему овальные монеты с треугольным отверстием посередине, которые висели на шнурке на его шее. «Если ты думаешь, что за такую цену ты сможешь продать где-то столько масла и прошлогодней крупы, то я съем свои собственные портки с этим же маслом». «Перестань», — отмахнулся второй. «Ты меня не слышишь. Я говорю, что это не та цена, которую стоит брать, рискуя головой. Ты понимаешь меня? Мы везем продовольствие в армию». «Воюющую армию!» «Брось! У нас особое разрешение от начальника армии!» Первый извозчик постучал по медному диску на борту телеги. На нем были нанесены четкие буквы на саторском языке. «Никто не будет с нами связываться, если мы под защитой его могущества!» «Гармония и бездна!» – покачал головой второй. «Ты хоть понимаешь, что степняки не умеют читать на саторском?» «Да не плевать хотели на твои знаки и права! Они просто прирежут нас и заберут все, что у нас есть!» — На этот случай нам и выдали охрану для... — Послушай, Греши, ты серьезно думаешь, что три солдата могут помочь нам отбиться от степников? Первый возница открыл был рот, но, поразмыслив и пробежав глазами по солдатам, вздохнул. — Будет тебе. Буркнул он и указал на трехметровую скалу, появившуюся на горизонте. — Гляди, скоро привал. Второй возница вздохнул и обреченно махнул рукой. Ах, если бы наши отцы не были так близки, я бы давно тебя бросил, Реши. Жадность все чаще говорит твоими устами. Разум на устах показывается все реже. — Серебряные тали, Амбу, покачал головой Реши. — Серебряные саторские тали. Как только они подъехали к камню, извозчики принялись хлопотать вокруг животных. — Амбо, мы остановимся тут. Взглянув на тень от камня, произнес Реши. — Солнце садится, тянет слишком длинное. Напарник молча кивнул и продолжил работать, а солдаты засуетились, обустраивая место ночевки. И те, и другие, не первый раз ночующие в степи, не сговариваясь, обустроили лагерь с солнечной стороны камня. По местным традициям лагерь ставили на западной стороне путеводных камней. Суеверия степняков гласили, что солнце, уходя за горизонт, могло забрать с собой удачу. Пока все были заняты, никто не заметил, как дрогнула тень от камня. Сначала края тени поплыли, подобно миражу. Затем они начали менять форму, а спустя пару минут из нее, прижимаясь к земле, поползли люди. Одетые в поношенные кожаные доспехи, с оголенным оружием, с руной тени у каждого на лбу, они, словно призраки, скользнули к камню и спрятались за ним. Последним из тени вышел маг. Он подошел к скале, присел на колено и воткнул небольшую кривую ветку с нанесенными на нее рунами. После он показал пять пальцев гурту, на что тот кивнул и показал всем на пятерню темного ученика. Нападение вышло быстрым, стремительным и неожиданным. Воины молча выскочили из-за камня и первым делом бросились к занятым обустройством воинам. Те, к их чести, не побросали оружие во время подготовки. Единственное, что они себе позволили, так это сложить в небольшую треногу свои копья. Короткие мечи на поясе были у всех. Идеально не вышло, топот воины заметили почти сразу, поэтому достать оружие они все же смогли. Однако численный перевес был не в их пользу. Одному из воинов не повезло, и нож, брошенный молодым Жаком, угодил прямо в глаз, по самую рукоять. Второго обманом движением отправил на тот свет гурт. Опытный воин метнулся в сторону, заставил противника отшатнуться от резкого движения, но при этом десятник вскинул руку с мечом и достал кончиком горло растяпы не поднявшего щита. В итоге он тут же повалился, зажимая руками перерезанное горло. Третьего воина прибрал маг, зарядив ему в грудь стрелой тьмы. Все произошло настолько стремительно, что торгаши толком не успели опомниться и изобразить хоть какое-то сопротивление. Их оглушили ударами по голове и хорошенько связали. Когда отряд закончил, то собрал все трупы и пленных вместе. «Чисто вышло», — улыбнулся Гурт, поглядывая на воинов. «Смотрел кто, что в телегах?» «Крупа», — с улыбкой произнес Жак. «Крупа и два малых бочонка масла. Только масло странное, с душком». «Топленое?» — спросил Пут, выбритый нагло здоровяк. «Черт его знает!» — пожал плечами парень. «Я пробовал. С привкусом, но нормально». В этот момент к воинам подошел маг. «В телегах крупая масло, отчитался седой воин. «Что делать с ней будем? Закопаем или...» Темный подмастерье поглядел на трупы и живых торгашей и удовлетворенно кивнул. «Очень неплохо для первого раза», – произнес он и с усмешкой добавил. «По крайней мере, умереть голодными нам в ближайшее время не светит». А что дальше делать будем?» – задумчиво поинтересовался вар. «Двух телег с крупой и маслом армия с голода пухнуть не начнет». «Это только начало», — произнес начинающий маг. «Нам нужно больше трупов». «Больше трупов — это больше мертвых воинов, больше разведчиков, больше шансов выйти из боя без потерь». Восьмерка воинов молча переглянулись. «Так ты с мертвыми можешь?» «Могу», — кивнул маг. «Не сильно много, но могу. У меня нет инструментов, нет зелий и многих очень важных ингредиентов, но кое-что я все же могу». «И где мы возьмем трупы?» Вмешался в разговор Бил, мужчина с глубоким шрамом через все лицо. Степники мертвых сжигают или оставляют на скалах, чтобы остатки расточили волки или птицы. — Будем ловить вот таких торгашей, — пожал плечами маг. Другого выхода нет. Хотя... Тут парень взглянул на поскуливающих от боли пленников, затем мертвых воинов и улыбнулся. — Гурт? — Вар? — У этих воинов луки есть? — Есть, — кивнул молодой десятник. — Это строевые воины. У них основа, копье в строю и лук застроим. «Отлично!» – произнес темный подмастерье и с хрустом размял пальцы. «Осталось всего ничего, пополнить наши ряды». «Это как?» – поинтересовался вар. «Нежитью?» «Не только». Напустил тумана парень и подхватил за ногу одного из торгашей, начав его тащить в сторону, за телеги. «Как тебя зовут?» – спросил маг торгаша, как только его оттащил на достаточное расстояние, чтобы его не услышал второй. Учти, будешь кричать и нервировать меня, отправлю тебя на тот свет быстрее, чем ты выговоришь имя своей матери. Мак вытащил кляп, и мужчина, заикаясь, произнес. «Р -р Реши. Реши. У тебя есть шанс остаться в живых. Глядя в глаза, полные ужаса, произнес Мак. Ты ведь хочешь выжить? Да, закивал головой торгаш. Тогда ты должен нам помочь. Если сделаешь все правильно, то мы тебя отпустим. «Но сначала ты должен доказать, что ты не трус». Не отводя взгляда от глаз перепуганного торговца, произнес парень. «Ты должен доказать, что ты готов пойти на это. Доказать, что не дрогнешь. К тому же, если ты про нас расскажешь, то в любом случае окажешься нашим подельником. У нас будет тайна, которая предостережет нас от излишней болтливости. Ты понимаешь, о чем я? Реши!» Извозчик активно закивал головой и невпопад ответил. «Нет». Мак достал небольшой нож и, протянув руку к торгашу, перерезал путы. Когда он сел, то мак протянул ему нож рукоятью вперед. — С тобой ехал еще один торгаш, — спокойно произнес подмастерье. — Мне он не нужен, живым. Понимаешь, о чем я? Реши замер и, взяв в руки нож, громко сглотнул ком в горле. — Если ты хочешь жить, хочешь, чтобы мы доверяли друг другу, то ты должен его убить, — спокойным тоном произнес мак. Если решишь хоть кому-нибудь рассказать, что ты видел или слышал, то тебя начнут проверять, а на твоих руках кровь. Мы же не хотим, чтобы все узнали, что ты стал убийцей. Что делают в Сатори с убийцами? Я не... В принципе, мы и без тебя обойдемся. Спокойно перебил маг, выпрямляясь и делая шаг назад. Но если можно решить дело выгодно для обеих сторон, зачем все усложнять? Решайся. Либо он умрет от твоей руки, либо вы умрете оба. Торгаш поднялся на ноги, облизнув губы, взглянул на клинок, а затем на лежащего в стороне напарника. «Я вижу, ты определился, Реша», — хмыкнул маг. «Делай, что должен, и мы приступим к нашей работе».